Глава 5. О теории эволюции драконов и снах. На втором этаже стойка и резко пахло прокисшим пивом. Ненавижу этот запах с детства и паделью. Я огляделась. Комнаты две. В одной поменьше, нашлось место для огромной ванны, покрытой ржавчиной и какой-то чёрной слизью. Над ванной из стены выглядывал кран, с которого свисали зеленые нити то ли плесени, то ли водорослей. Пол был черен и покрыт толстым слоем мусора. Мамаши Мо нет на этого мастера. Вторая комната была не чище. Тот же пол, правда, с ковром, который к полу прилип намертво. Тот же мусор. Мятая рваная бумага, песок, обертки, какие-то железяки, куски ткани... кости и шелуха семечек, огрызки яблок и зачерствевшие до сухого состояния булки. Но зато здесь имелся огромный стол, украшенный золотыми медальонами. С медальонов скалились морды львов, пусть и несколько заросшие черной липкой грязью, но все одно грозные. Зеркало на тумбе, кровать. Одна, пусть огромная, с половину комнаты, но одна, и... И ложиться на неё я не рискну. Покрывало пестрело пятнами. Прямо посреди кровати валялась канистра, из которой тихо капала чёрная жижа. По-моему, тут спалить всё проще, чем убрать, сказала я Эдди. И тот вздохнул. Извини, но сюда точно без нужды никто не сунется. Это место он держал для особых сделок. А так как у него своя мастерская на верхнем уровне. Про это, если и знают, то далеко не все. Может и так, но уютнее от сознания сего факта не стало. Уборка. Ненавижу уборку. Мамаша мо предполагает, что это явный признак одержимости бесами, прежде всего лени, ибо женщина просто-таки обязана от рождения жаждать порядка. Нет, порядок я любила. Но чтоб вот так его наводить, пришлось. Вон даже супруг мой мусор собирал, пусть и с прискорбным видом. А некромант, который, небось, тоже не из простых, вдоль стен прошелся. Уж не знаю, чего он сделал, да только щекотно стало. А еще плесень с этих стен сама осыпалась, порой вместе со штукатуркой, обнаживши под гнившее дерево. Ну так кто издержки, так сказать? Орк сгрёб и вынес ковры. Понятия не имею, куда он их дел, но под коврами обнаружился весьма приличный пол, почти натурального цвета. Эдди предположил, что сугубы в теории можно и остальное отмыть, что он тоже натуральный, только замызганный. Однако почему-то ни у кого не возникло желания теорию практикой проверять. А заклинаний нету какого-нибудь? Уточнила я на всякий случай. А то вдруг окажется, что зря мучаемся, и можно как-нибудь по-хитрому пальцами щелкнуть, чтобы оно все само взяло и убралось. Я аж зажмурилась от такой перспективы. «К сожалению, нет. Разочаровал меня Чарли. Есть какие-то бытовые заклинания, вроде бы как. Точно знаю, что для чистки каменных труб и для решеток тоже. Стабилизирующие». Артефакты пыль притягивающие тоже существуют, но я, к сожалению, ничего такого не умею. Жаль, я подавила вздох. Оно, конечно, огненную стену полезно пустить, особенно на мертвеков, но в данном случае пыль была бы актуальней. Ничего, вот вернусь на восток и выучу. Или нет? К утру управились. Последний После весьма продолжительной дискуссии вытащили кровать вместе с матрасом, на котором пестрели странного вида пятна, простынями, что прятались тут же, скомканные и печальные, и подушками. "А спать на чём будем?" позёвывая, поинтересовалась я. "Тут даже одеял нету. Слышить мне остались. А поспать я бы не отказалась. Могу предложить вам своё пальто", сказал некромант. А Чарлин нахмурился, эдак не по-доброму, но пальто не предложил. «Но полагаю, что где-то здесь должен быть магазин или еще какое-нибудь место». «Есть», — ответил орк, поправляя цилиндр. «Я загляну, к вечеру будет». Я кивнула. «До вечера как-нибудь продержусь, а пока и в кресле подремать можно. Что-то притомила меня эта уборка». Я забралась в кресло с ножками. Разоваться тоже не стала и ружьёк, к которому привыкла уже, поближе поставила. А то ведь место надёжное, если Эдди так говорит. Но мало ли, с ружьём оно всяко надёжней. Стоило закрыть глаза, и я провалилась в сон. Но и во сне я ощущала зверскую усталость, что злило неимоверно. В конце концов, Нормальные люди спят, чтобы отдыхать, а я вот опять город, площадь, помост, укрытый золотой тканью, и знакомое кресло на нём. Надо же, вынесли. А ведь те желенным выгляделось. На кресле человек в алых золотых одежках, из шелка яркие, что кровь. Сам же человек стоит так, что смотреть на него сложно. Солнце глаза слепит. И я щурюсь, заслоняюсь от яркого этого света. Иду. И главное, я прекрасно понимаю, что сплю, что всё не вправду, но это странным образом только больше злит. Вот почему нормальные люди во сне что-нибудь приятное видят: фейри там или цветущие луга, золотые горы или шоколадные шоколада захотелось, и в животе заурчало. Это урчание было таким громким, что человек, сидевший на троне, повернулся ко мне. Надо же, а помню эту рожу распрекрасную. Привет, что ли, сказала я, подавив зевок. Нет, я э так я точно свалюсь, если и там, и тут жить буду. Проклятая кровь, возопил этот в одёжках и руки воздел. Скажи что-нибудь нового. Я поглядела. А высокенько ты забралась или это как во сне сделал шаг а уже вроде и на вершине горы стоишь глядишь рукой в пропасти помахиваешь в пропасти не было но имелась лестница которая терялась там внизу и люди что окружали и помост и лестницу и нас вот а они нагишом ходят это нормально нет шкуру там расписывают золотом и серебром и ещё камушками драгоценными отчего кажется будто они чешуёй покрыты а главное весь храм на показ я покачала головой ты пришла тот на троне поднялся опираясь на посох от тяжеленны с виду таким по башке кого приложить самое милое дело можно подумать у меня выбор был Я подавила очередной зевок. Что вам от меня надо? А то и вправду, само это чую, не прекратится. У меня же что же нервы имеются? Это же ж никакого порядка не будет, если то тут, то там. Отпусти нас, сказал он. Куда? В смерть. Прекрасное лицо исказило судорога. Позволю идти. Идите. Я сказала это громко, чтобы слышали все. Но ничего не произошло. Может, надо ещё громче? Бестолковая, покачал головой наипрекраснейший покойник. Какая уж есть? Я опустилась на ступеньку и подвинулась. Садись, что ли, поговорим? Он хмыкнул и посох свой перехватил. А я ещё подумала, что если он этим посохом меня приложит, то я помру или проснусь? Но он посок приткнул сбоку кресла и спустился. Сел рядом так. А ведь я чувствую, что он не живой. То есть нельзя сказать, чтобы совсем мёртвый. Мертвеки другие чутка, но и не живой. Звать тебя как солнцеподобный. А для друзей, если ты не друг. Ну почему? Я ж вроде не враг. Ты извини. Стало вдруг стыдно, что я его ограбила. Ну и кости в беспорядке оставила. Может, надо было хотя бы в кучку сложить? Так оно вежливей». «Ничего, та плоть мертва». Он опустил голову, а мне подумалось, что он совсем даже не старый. «Кархидон». «Чего?» «Ты спрашивала имя. Кархидон. Так меня нарекли при рождении». «Мелисента, руку протягивать я не стала. Так что мне надо сделать?» чтобы вы того, ну, окончательно померли. Все усказали, что город сам рухнет теперь, но, похоже, ошиблись, да? Да. Как вы, ну, они говорили, и тут подумалось вдруг, что если кто и знает, что за внезапная любовь мозги людям затуманила, то это к Хемет и к Архедон. Раз он тут за старшего. Да и вообще, что произошло? Те внизу стояли и смотрели. И, наверное, чего-то ждали. Сложно сказать. Кархидон поднял алые одежды и поскреб ногу. Клопы. Клопы как-то вот совершенно не поддаются воздействию. А то, дустам их тоже хрен вытравишь, согласилась я. Правда, как-то Эдди, это брат мой, приволок урочий артефакт. Так ни одного не осталось. Примитивная сила... — Лучше действует на примитивный разум. — А у клопов разум есть? О чем-то мы не о том говорим. Но ведь неплохо же ж сидится. — Понятия не имею. Как-то вот не задумывался. А что до твоего вопроса, то что вы знаете о сотворении мира? — Тут уж пришла моя очередь хмуриться. — А тебе по какой версии? — Уточнила я. — Есть разные. — А то... Мамаша Моп полагает, что мир сотворил Господь единый в 7 дней или в 6. В общем, волей своей и всё сущее, и ещё демонов, ангелов, но и орков тоже. А в большой британской энциклопедии писали, что мир возник в результате естественных процессов. Солнце взорвалось. Я поглядела наверх, убеждаясь, что солнце никуда-то с небосвода не делось. Висит, светит. Но ну, а дальше эволюция случилась, и все те живые твари возникли в процессе её. Кэрхидон задумался: когда-то давно, когда из чрева великого дракона исторглось пламя, и из него, и плоти дракона возникло великое множество миров. То есть начнём мы ещё оттуда? И сколько же мне спать придётся, пока до сути доберёмся? Ну недовольство своё я при себе оставила. Да и есть ли оно? Сидим вот, хорошо же ж сидим. А что бредовый сон? Так что от снов нормальности ждать. Кровь принесла жизнь в эти миры, и с крови этой возникли драконы, а после и все тайные существа. Кархидон вновь замолчал. Значит, драконы существовали, а ты не поняла? Он повернулся ко мне. "Нет, я не особо понятливая", сказала я чистую, между прочим, правду. "Проклятая кровь. Да хватит уже", я подавила зевок. "Какая есть? Можно подумать, я этого хотела. Так что там с драконами?" Вместо этого он вскинул руки, и алые полы одеяния взметнулись, словно крылья, а потом крыльями и стали. И сам кархидон превратился в дракона. Мать моя! А тут явление я едва не проснулась. Ну и ещё от страха, ибо те внизу тоже стали драконами. И и во всей это не золотая краска на коже, это сама их кожа, сотворённая из золота, и драгоценные камни ложатся на неё узорами. И кархидон зарычал, И меня обдало жаром, вонью и ещё дымом. Будешь кочевражиться, я показала кулак, который рядом с драконьей мордой казался не таким уж большим. Уйду и сиди тут со своими. Те внизу, они походили на змей, что вдруг сплелись чешуйчатым клубком, и красиво, и жутко. И мутит даже, если вглядываться. Чем больше вглядываешься, тем сильнее мутит. Керхидон выдохнул и стал человеком. А площадь исчезла, и мы оказались в знакомом уже зале. Правда, вновь же теперь его заполняли люди. Ну, то есть те, которые драконы, но в человеческом обличье. Мы были первыми в этом мире, и мы приняли его. Мы сотворили его таким, каким он стал. Всё то, что ты видишь, Горы и долины, моря и пустыни, реки и озера. Я поняла. Все то создано нашей воле из плоти и силы, правом, полученном когда-то от великого дракона. Все-таки с фантазией у них не очень. Великая мать, великий дракон, великий охотник. Или охотник был первым. Чтоб вас забыло. Проснусь, уточню. Из капель крови его... Возникли иные существа. Сперва они мало отличались от животных, и мы лишь смотрели, не вмешиваясь. Однако после, когда поняли, что существа эти несут в себе искру разума, мы решили помочь им. «Какая-то, ты уж извини, странная помощь, если то, что я видела, правда». Кархидон поглядел вниз. Вздохнул. «Мы учили их, мы оберегали их, мы относились к ним как к неразумным детям и в какой-то момент решили, что вправе распоряжаться ими, как родители распоряжаются детьми. А родители бывают разными, заключила я. Мне ли не знать? Если подумать, то мой папаша не самый худший вариант. Наверное, тогда всё и началось. Мы мы решили, что и в самом деле стоим над миром. владеем им и можем творить всё то, что вздумается. Мы ведь помогли им выжить. Мы раздули эту искру, которая могла погаснуть в любой момент. Мы желали благодарности и любви и любви, согласился он. А это я крутанула рукой. Вообще нормально? Ну, когда кого-то так любят, что прямо разум теряют, Или сказки. Все уговорили, что вы что, ну если на тебя глянуть вот, то человек или не человек, он влюбляется. Любовь есть свойство души, настойчиво произнёс Кэрхидон. А тон у него аккурат, что у нашего пастора, когда он про добродетели начинает рассказывать. Она проистекает из пламени первозданного, которое есть в любом существе. Ага. Понятнее не стало, но запомню. Мы же сами по сути этой пламя. Вот и малая искра стремится к большому огню, дабы стать частью его. То есть всё-таки правда, к сожалению, эта любовь, чужая любовь развращает. Человек-дракон выставил руку, любуясь перстнями. А я подумала, что надо было ещё по залу пошариться. В наших нынешних обстоятельствах золото пригодилось бы. Когда кто-то живёт исключительно ради тебя, когда все его помыслы, все устремления направлены на то, чтобы доставить тебе радость, то по неволе к этому привыкаешь и испытываешь раз за разом шаг за шагом. Пытаясь найти границу, за которой эта любовь прекратится. А границы нет? Именно, проклятая. Да ладно, можно подумать, вы тут все благословенные. Значит, они вас любили, а вы начали их испытывать. И получилось, что получилось. Именно. Еще учти, что добровольно отданная сила, душа и кровь – это много. Это много. они продлевают жизнь а вы не бессмертны даже великий дракон был смертен мы же существовали дольше малых народов но всё одно не так долго как желали бы да и велико было искушение сохранить не только жизнь но и молодость и красоту взгляни он простёр руку над троном видишь ты хоть кого-нибудь Кто не был бы красив или молод? Нет, ответила я очевидное, хотя и не сказать, что особо приглядовалось. Последнее дитя появилось на свет более двух сотен до падения. Корхидон отвернулся. Давненько мы не видели в том проблемы. Для чего дети тем, кто мнил себя бессмертным? Ошибочка вышла. Наверное, стоило бы промолчать, но я честно не удержалась. Ошибочка, хмыкнули рядом. Именно, и не в детях дело, и не в нашей самоуверенности. Мы забыли, что за всё приходится платить, в том числе и за бессмертие. Мы длили свои жизни чужими. Мы принимали дары крови, смерти и силы, медленно погружаясь в безумие. И сами того не замечая. Ты ведь видела, как жгли людей, они кричали, они пели славу нам, задыхаясь от восторга, который был сильнее боли. Ну, извини, но мне так не показалось. Значит, ты видела смерть отступников. А и такие были стали появляться среди нас те, кто, как я понимаю, видел, что происходит. Они сперва пытались обратиться к разуму и сердцу. Но не вышло. Дракон лишь вздохнул. Они говорили о том, что мы умираем. Пусть и бессмертны, но всё одно умираем. Наши города прежде их было много больше, но города стали нам не интересны. Нам всё стало неинтересно, кроме крови и развлечений. и золота вернула я Извини, но у вас, насколько я видела, какая-то совсем уж нездоровая тяга к золоту. Оно красивое, пожал плечами кархидон. И не поспоришь. Среди золота легче дышится. Да и просто мы ведь были достойны лучшего, но не всем, так? Тот, кто полагал иначе, стал проповедовать новый путь. Он говорил, что и малые народы годны не только в пищу. Он сошёл к племенам, которые оставались дикими. А и такие были? Были, конечно. Мы называли себя владыками мира, но, как понимаю, власть наша распространялась лишь на малую часть его. Он же пересек океан, и именно эти дикие, ничтожные племена сумели разбудить в нём искру интереса он ушёл потом спустя годы вернулся мы не слишком-то обращали внимание мы были заняты собой мы не замечали что всё меньше земель остаётся под нашей властью что дальние города младшие города замолчали что исчезли драконы в них обретавшие что всё вновь переменилось Он замолчал, глядя на то, что творилось в зале. Я тоже поглядела одним глазком, а потом решила, что ну его. Нет, это кого разврата, и в борделе ты не встретишь. Опасное место эти дворцы. Нет. Но вот как можно-то творить, чего они творят перед троном? Лишь когда он, мой собственный брат, встал передо мной, требуя запретить всё то что кормило город и нас. Он много говорил. Пылко говорил о цивилизации, развитии, естественном ходе вещей. И надо полагать, что зря говорил о том, что мы ведём себя недопустимо, что мир не готов и дальше терпеть, что мы эксплуатируем малые народы, что мы почти истребили некоторые из них. Но ты не послушал, Я бы тоже, наверное, и не послушала. Заявись к кто-нибудь и начни читать нотации. Или там потребуй, не знаю, чтобы я перестала эксплуатировать, скажем, свиней или индейек. Я сказал, что он безумен и что дозволяю ему уйти, но она всегда. А изгнание из города означало смерть. Даже те, кто уходил, слишком привыкли к силе, которую он даёт. им нужно было возвращаться. И он бросил мне вызов. Просто ответил Кэрхидон. Был бой, и я держал победу. И убил брата? Нет, я убил тех, кого он создал, там, на площади. И я я не даровал им любви. Его же заставил смотреть, чтобы он понял, сколь опасное дело он затеял. Вот сдаётся мне над методами убеждения ему ещё поработать надо. Оно, конечно, действенно, да только туда ли действовать станет, куда надобно. Я позволил ему уйти. Кархидон поглядел вниз, и не только ему. С ним ушли пятеро, а потом появились подобные тебе.